«Тьфу!» – плюнул Фомбердж. Первый раунд выиграла оппозиция. Оверли Ворпли, Ширианка, не отрываясь, смотрели вниз на раскаленную добела кипящую яму, шириной в милю. Придётся признать, что на этот раз мошенники отсняли замечательный кадр», – заметил Фомбердж. «Просто невероятно!» – простонал Оверли. «Ваши люди, да и вы тоже, прекрасно знали, что банда головорезов планирует совершить здесь это злодейство»,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 Меня больше волнует циквой, вздохнула Фомберч. Удивительные растения, и заменить их будет не так легко, как жители Сан-Франциско.